Часть вторая. Алекс Юстасу. Вера внимательно осмотрела кандидата на столь высокое звание.、Э — Э-э-э, а ты уверена? Вообще-то, если мужчина приходит в дом к невесте, он знакомится с родителями, представляется. А если семья решает, что они будут жить вместе, то участвует в тратах. Соня гневно смотрела на безмятежное чаепитие. — Я имею право тут жить. Я тут прописан. — Да и живи себе. Кто тебе мешает? Безмятежно кивнул отец. Я имею право приглашать к себе кого захочу, продолжала митинговать Соня, чувствуя за спиной надежную поддержку Алекса. Конечно, милая, на здоровье. Да, забыла тебе сказать, что мы завтра приглашаем твою двоюродную тетку Альбину и ее троих детей в гости. Лучезарно улыбнулась Соне на мама, и Соня зло прищурилась. Тетку Альбину она не переносила, ее детей тем более. Ах, вот вы как. Вы это специально? Да что ты такое говоришь, родная. Просто мы давно не виделись. Ты школу оканчивала, поступлению готовилась, просила, чтобы тебе не мешали. Мы старались. А теперь-то ты поступила. Ну учиться не идешь. А твоему э -э -э мужчине я уверена тетя Альбина очень понравится. Тем более ее дети так любят играть в компьютерные игры. Просто завуши не оттащишь. Объяснила Вера. ощущаю, что каким-то странным образом паника улетучилась, словно она играет в шахматы, и на ее стороне гроссмейстер. Гроссмейстер и правда имелся. Бабуля, но、ну、ты-то меня понимаешь? Соня повернулась к бабушке с поддержкой. Я просто хочу жить так, как хочу, и с тем, с кем хочу. Так живи, разрешила бабушка. Только вот странность-то какая. А они? Она указала на сына и невестку. Тоже хотят. То есть вы мне что-то запрещаете? Соня злоприщурилась. Нет, конечно. Мила рассмеялась бабушка. Но,、ну, но、ну、они же сказали, что Альбина приедет. Сонь, ну в самом деле. Это ж не конец света, а всего лишь тетка одна и трое детей. Хотя вот они идт как раз почти конец света. Но это не страшно. Обрадовала ее бабуля. Я поняла. Вы хотите, чтобы я ушла из дома? Потетически воскликнула Соня. Алекс предостерегающе хрюкнул, напоминая ей, что он крупно потратился и денег на съем у него нет. Соня накмурилась. И тут ее осенило. Бабушка, но、ну、у тебя же есть дом в деревне, и ты мне его вчера только обещала подарить. Бабуся, мы туда поедем, ладно? Антонина Сергеевна на канонию завела разговор про дом в деревне, совершенно не просто так. Чувила она, что милая щебет внучки с неким Алексом, вот-вот вылезет в нечто серьезное, и готовила почву. Алекса Юстасу посмеивалась она, приготовив увесистую связку ключей и сделав пару звонков. Но-но.、Ну -ну. Так что теперь она с чистой совестью поухоло, что дом тот старый, условия нехти, дорога туда плохая, зато там точно никто мешать не будет. Словно случайно выдала она. можно жить ровно как за благоразсудиться нам подходит да Алекс Алексу по большому счету было без разницы и он покивал вот спасибо тебе бабусенька я знала что могу на тебя положиться расчувствовалась Соня прихватила со стола несколько алладейну тарелку и отправилась к себе в комнату заказывать пиццу и роллы чтобы накормить своего мужчину вот завтра и поедем прямо с утра и да я там смогу вести свой блог Все, все буду снимать, выкладывать. А на кухне бабуля утешала сына. Бетенька, держи себя в руках. Ты про блоги ей уже объяснял, и она тебя не услышала. Ей все кажется, что куче народу будет счастливо и за дня в день наблюдать за ее жизнью, словно за обезьянкой в зоопарке. Только вот не понимает чудачка, что просто жизнь ничем неинтересного человека и окружающим быстро надоест. «Надо чем-то подхлёстывать популярность, заходить все дальше и дальше, пока люди или не найдут что-то новое и более волнующее, или обезьянка не заиграется в конец, выложив все, что есть, вывернувшись наизнанку, ставь мишенью для кучи скучающих зрителей, которые могут похвалить, а могут и палочкой потыкать, чтобы поскакала, а то скучно». Бабуля была продвинутой, блогеров посматривала, выводы делала. что такой геймер и стрим знала отлично, так что уязвимое место в плане внучки уловила сразу. На него и ставку сделала. Ставки сделаны, ставок больше нет. Рассмеялась она, проводив важную Соню и заспанного Алекса к их новому дому. Может, нет у вас, а у нас прям запас. Ставок, планов, игр. Эх, мальчик, знал бы ты, с кем ты связался. Ехать было долго, но Соня была счастлива. Новый дом, новая жизнь, жизнь, в которой никто не станет ей указывать, что-то требовать, вынуждать учиться. Да лучше бы они деньги на институт мне удали. Надо уточнить, можно ли их обратно забрать? Размышляла она. Я это найду, как их потратить. «Если я буду вести блог о косметике, то надо много чего купить. Если кулинарный — тоже. Хотя нет, кулинарный не хочу. Готовить надо каждый день. А может, заведу кур, гусей, буду их растить, все снимать, показывать, как я это делаю?» Соня прижмурилась. Ее воображение рисовался небольшой, но красивый и ухоженный дом с цветниками, прудиком, мангалом, беседкой, где в хорошую погоду можно будет вести блог. Сонь, куда дальше? Чего-то тут навигатор тормозит. Алекс с недоумением постукивал пальцем по смартфону. Да почем я знаю? Я там была давным-давно. Ничего и не помню. Сейчас я бабусть наберу. Плин, связь тут отвратная. Наверное, от того, что не зина. Ничего, сейчас выедем и наладится. Бабулича и голос едва прорывался через помехи подробно объяснила, как и куда ехать. Ну вот. Сейчас направо, потом налево, потом еще раз налево. Обрадованно доложила Соня. Быстро доедем. Доехали практически к вечеру. Сначала на первом направо машина увязла в густой, жирной, жадной глине, которая ни по чем не собиралась расставаться с такой добычей. Соня газовала, Алекс чертыхаясь и поминая все те слова, которые так старательно сдерживал Сонин отец, машину выталкивал. Примерно то же самое повторилось и дальше.